К двадцати пяти годам Наташа начала понемногу прозревать. Идейная убежденность в правильности коммунистических идеалов стала шататься и рушиться. Она пристально вглядывалась в окружающую жизнь и шаг за шагом продвигалась к пониманию того, что ее обманывали. Нет никакой единой общности людей советского народа. «А есть люди очень разные и очень похожие друг на друга, которых насильственно пытаются сделать равными и одинаковыми по образу мыслей и образу жизни, по достатку, независимо от трудолюбия и талантливости, по вкусам, пристрастиям и даже внешнему виду. Нельзя высовываться». Нельзя выделяться, нельзя быть не таким, как другие, все должны быть похожими друг на друга, жить в одинаковых домах, в одинаковых квартирах, с одинаковой мебелью, одинаково одеваться, любить одни и те же книги и фильмы о том, какие именно регулярно сообщали народу через газеты, а также членов правительства и политбюроцы, как ПСС. По — Белла Львовна. Я просто не верю, что вы сами этого не видите. Поделилась она. как-то своими сомнениями соседкой. «Ну, почему же усмехнулась-то? Я отлично все вижу и понимаю, я же не слепая. Тогда зачем вы из самого детства заставляли меня быть сначала активной пионеркой, потом активной комсомолкой, советовали как можно скорее вступить в партию? Зачем, если вы понимали, что все это ложь и демагогия, Золотая моя!» Где бы ты сейчас была, если бы мы с твоими родителями тебя вовремя не вразумили? Твой папа Александр Иванович умный человек. Он понимал, что если позволить хоть капли сомнения проникнуть в твою детскую головку, то ты пропадешь в нашей стране, ты просто не выживешь, не сможешь адаптироваться, не сможешь подладиться под существующие правила и нормально устроить свою жизнь». Если б ты не верила свято во все эти пионерские, комсомольские, партийные дела, ты бы не достигла того, чего достигла, и уж точно не работала бы сегодня на телевидении. Можешь мне поверить, на телевидении идей на непроверенных не допускают. Наташу уже стыд, особенно при воспоминании о Вальке и Южакове. Какой она была дурой! Как же она позволила так заморочить себе голову? Дала себя завербовать. Да-да, завербовать. Никаким иным словом она не могла бы назвать то, что сделал с ней Виктор Федорович Мащенко. Он работал на КГБ. Это яснее ясного. Вербовал среди студентов тех, кто мог бы стать источником полезной информации и помогать заблаговременно ставить на контроль идейно неблагонадежных и будущих кинодеятелей. И именно они, эти неблагонадежные, впоследствии оставались свободными художниками. Их ниоткуда не исключали, но никуда и не брали, а написанные ими сценарии ни при каких условиях не могли попасть в редакционный портфель ни одного творческого объединения, ни одной киностудии. Конечно, все это было прикрыто мифической доктриной Даллиса по моральному разложению советского общества и противостоять выполнению такого плана. Дело нужное и правильное, тут сомнений быть не может. Только план-то составлялся когда? Сразу после войны, когда мораль еще была и было что разлагать. В этой морали была воспитана и сама Наташа, понятие любви к родине, самоотверженной борьбы за скорейшее наступление коммунизма, честности, добросовестности в делах по принципу сначала общественное, а потом только личное, преданности интересам коллектива, взаимопомощи и взаимовыручки, необходимости выполнять данные обещания были ключевыми во всей ее недолгой пока жизни». И тогда, в середине семидесятых, она и ни на секунду не усомнилась в том, что этот же моральный стержень пронизывает все общество. Теперь же, в начале восьмидесятых, она отчетливо видела, что никакой морали и никакой идеологии на самом деле нет. То есть все это есть в партийных документах и в громких словах, произносимых с высоких трибун, а в реальной жизни ничего этого уж давно не осталось. Все прогнило и рухнуло. на месте развалин слабым дымком вьется скрытое недовольство, осколками битого стекла поблескивает ядовитый скепсис, да пышным цветом цветут политические анекдоты и в полголоса пересказываемые запрещенные книги. И бороться американцам не ищем. А Вальке Южакову Наташа просто-напросто искалечила жизнь. Ведь, будучи исключенным из комсомола, он вряд ли смог устроиться на какую-нибудь более или менее интересную работу, разве что дворником или сантехником, а он такой талантливый. Чувство стыда, сначала такое острое, с годами притупилось, но окончательно так и не исчезло. А теперь, после газетной публикации о Казимере Пронскине, к нему прибавился еще и страх. А вдруг где-нибудь, в каких-нибудь архивах, есть Наташина фамилия, как информатора? Конечно, в этих архивах сотни тысяч фамилий. И совсем не обязательно, что волна скандала поднимется вокруг именно имени Казанцевой и Вороновой. Наверняка найдутся люди и поинтереснее. Но есть и другой аспект проблемы. Виктор Федорович Мащенко. В его личном архиве, в его памяти, этих имен куда меньше. Вероятно, всего пара десятков, и не исключено, что ему для его личных целей понадобится выудить из мутного стоящего пруда золотую рыбку, которая привлечет внимание и поможет решить какую-нибудь проблему, например, политическую. Ведь неизвестно, чем он сегодня занимается, к какому политическому течению примкнул и чьи интересы отстаивает и защищает. Если у него есть контакты с телевидением, а они наверняка есть. то он может оказаться втянутым в интриги вокруг рекламных дел. Эти интриги не могли не затронуть и телекомпанию и голос, и Наташа прекрасно понимала, что если кто-нибудь захочет ее убрать, то выужинная из глубин Мащенковского пруда рыбка окажется весьма кстати. К столу, так сказать, с пылу, с жару. Шел второй час ночи. Наташа... Дождалась, пока Иринка явится домой с очередного романтического свидания. Она не хотела откладывать разговор. Сыновья давно видит пятнадцатый сон. Вадим тоже заснул. Он очень рано встает в пять утра, чтобы к девяти быть на службе в учебном центре. Поэтому вечером может дотерпеть максимум до одиннадцати часов, потом засыпает мертвым сном. Наташа погасила свет, взяла книжку и ушла в Иринкину комнату дожидаться соседку. Дождалась. Едва та переступила порог, начала рассказывать. Нет, не ошиблась она в своей девочке. Ни разу на всем протяжении Наташиной исповеди на лице у Ирины не мелькнуло даже тени презрения, отвращения или негодования, только внимание, сочувствие и готовность помочь. Ирина. Все это казалось ей таким знакомым. — Нет, совершенно определенно. она тоже слышала эти слова о доктрине, про разрушению самосознания советских людей. Но где она их слышала? И показаться ей не могло, память Иру пока ни разу не подвела. — Нет, Натулечка, твой профессор тебя не обманул, доктрина не мифическая. Задумчиво проговорила Ира. — Я что-то такое слышала, только не могу вспомнить, где и от кого. Сейчас, погоди минутку, я мысли поворошу. Взгляд ее остановился на вырезанных из газет публикациях, которые Наташа выложила на стол. Ну, конечно, она читала об этом в газете, и не так уж трудно вспомнить, в какой именно, ведь Ира газеты вообще почти никогда не читает, только если телевизионную программу посмотрит или материал о чем-нибудь уж очень скандальным. Несколько дней назад Ира, возвращаясь домой поздно вечером, купила у какой-то бабульки Торгующий возле метро батон белого хлеба и три пучка зелени — петрушка, укроп, зеленый лук. Зелень бабулька завернула в газету. Дома девушка выложила пакет с витаминной травкой на стол в кухне, вскипятила чайник и села выпить чайку с только что купленным хлебом, намазанным вареньем. Газетный текст оказался прямо перед глазами. И Ира от нечего делать бегала глазами по строчкам. Точно, именно так все и было. Она сорвалась с места и помчалась на кухню. Заглянув в холодильник, убедилась, что пакет с остатками зелени все еще лежит внизу, в овощном ящике. Быстро переложила единственный оставшийся в живых пучок петрушки в полиэтиленовый мешочек, расправила газетный лист, встряхнула с него комочки земли. Вот она, статья, под названием «И предатели нашлись». Ох, как круто завернули. Прям уж и предатели. Но Наташка обязательно должна это прочитать, и нечего ей стыдиться и волноваться, ведь она боролась с предателями, а не с друзьями. Нашла! — радостно объявила Ира, входя в комнату с газетой в руках. Это «Литературная Россия» за 31 июля. Я ж помню, что совсем недавно это читала. Здесь приводятся слова Даллиса. Вот послушай, я тебя прочитаю. «Посеяв там хаос». Мы незаметно подменим их ценности фальшивыми и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Каково, а? Тут еще дальше есть интересное. Литература, театры и кино. Все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Вот дает. Так... А что там дальше-то? А, вот еще. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Нифига себе, да? Выходят в КГБ не дураки сидели, распоняли, что происходит. Она чувствовала, что говорит не то и не о том, что Наташе нужны какие-то другие слова от нее, но не могла понять и придумать, что же ей сказать, чтобы стереть выражение затравленности и ужаса с ее красивого лица. Наташке плохо, ей страшно, она мучается, она пришла к ней за помощью, а Ира даже не знает, чем и как ей помочь. Хотя что значит не знает? Знает, прекрасно знает и сделает.